Здесь может быть изложено различие между чудесным и чудом по данным краткого изложения богословской истины. Чудо обусловлено четырьмя требованиями для своего осуществления. Во-первых, оно должно быть от Бога. Во-вторых, оно должно стоять вне пределов действия обычных естественных сил и являться нарушением их порядка. В-третьих, Оно должно происходить явно в четвертых. Оно должно служить на благо веры. В чудодеяниях ведьм отсутствует выполнение первого и четвертого требования. Посему эти поступки могут быть названы чудесными, но их нельзя назвать чудесами. Их можно назвать чудесами, поскольку они сверхъестественны совершаются вопреки естественному порядку и лежат вне пределов действия естественных сил. Они сверхъестественны, так как им нет ничего подобного в природе, как, например, разрешение от бремени девственницы. Они совершаются вопреки естественному порядку, но в пределах естественных границ, как возвращение зрения слепому». Они лежат вне пределов действия естественных сил, но происходят в порядке, подобном естественному порядку, как превращение посохов в змей. В последнем случае природа могла бы достигнуть такого же действия, но лишь через продолжительное гниение, ведущее к постепенному образованию семени. Поэтому деяния ведьм можно назвать только чудесными. Не является излишним привести один случай и разобрать его надлежащим образом. В Страсбургской епархии имеется город, назвать который нам запрещает чувство долга. Находясь в одном доме, один рабочий пилил дрова. К нему приблизилась большая кошка, которая хотела на него прыгнуть и помешать ему работать. Он отогнал ее. Но появилась другая кошка, еще больших размеров, и вместе с первой бросилась на него. Когда он их стал гнать, стало вдруг три кошки, которые с яростью напали на него и начали кусать его и в лицо, и в чресло. Рабочие, испуганные этими тварями... Осенил себя крестным знаменем, бросил работу и, обороняясь поленом от наседающих кошек, ударил одну по голове, другую по ногам, третью по спине и, наконец, их с трудом прогнал. По прошествии одного часа к нему подошли два служителя городского совета, взяли его под арест как колдуна и хотели везти его к окружному начальнику или к судье. Когда судья заметил его приближение еще издали, он приказал, не выслушав его, бросить воображаемого колдуна в тюрьму на пожизненное заключение. Рабочий в продолжении трех дней слезно просил тюремных надзирателей объяснить ему, почему с ним так обращаются, ведь он не чувствует никакой вины». Когда надзиратели сообщили о просьбах заключенного судье, последний разгневался, и чем более его просили выслушать рабочего, тем больше распалялся гнев начальника. Он кричал, что не понимает, как подобный колдун осмеливается не признавать своей вины, тогда как его преступление очевидны. Наконец, по просьбам других членов городского совета, он согласился выслушать заключенного. Его вывели из темницы, а когда он стоял перед судьей, который даже не хотел на него глядеть, несчастный упал на колени перед присутствующими и умолял сообщить причину наказания. Тогда судья закричал. «Как ты смеливаешься, негодяй, отрицать свои позорные поступки в такой-то и такой-то день!» В такой-то и такой-то час ты ранил трех почтенных женщин нашего города. Они все еще лежат в постели, не могут встать и двигаться. Рабочий подумал об указанном дне и часе и ответил. По совести сказать, за всю свою жизнь я никогда не ударил женщины. Я докажу законными свидетелями что я в указанное время пилил дрова. Ваши служители также видели меня час спустя за этой работой. Взбешенный судья крикнул, посмотрите, как он старается скрыть свое преступление. Женщины жалуются на удары, показывают их следы и публично обвиняют этого негодяя как виновника. Подумав еще над этой историей, рабочий сказал... В указанный час, как мне вспоминается, я побил животных, а не женщин. Удивленные присутствующие спросили, что это были за животные. Тогда рабочий рассказал всю историю, как мы привели ее выше. Присутствующие заметили участие здесь нечистой силы, освободили несчастного и приказали ему никому не говорить об этой истории с кошками. Но от ревнителей веры, присутствовавших при допросе, это не могло остаться скрытым. Здесь возникает вопрос. Явились ли рабочему демоны в принятых на себя обликах кошек без участия ведьм? Или, может быть, эти последние явились ему телесно, но представлялись ему кошками вследствие обмана чувств. Ответ! Надо признать, что и то, и другое возможно произвести дьяволу. Но, вероятнее всего, имело место второе, ведь с помощью перемещения материи в пространстве демоны могли бы, представившись рабочему в виде кошек, перенести внезапно по воздуху на прибывающих дома женщин те удары, которыми осыпал рабочий нападавших на него демонов в виде кошек.